Эпилог. Виктория. Горько! Арс наклоняется ко мне, и его губы касаются моих. Сначала нежно и осторожно, но надолго его не хватает. Он не умеет ванильно целоваться. Его поцелуи — это всегда цунами и землетрясение. И сейчас его не волнует, что на нас смотрят несколько десятков гостей. «Арс!» — шепчу я, пытаясь отдышаться. «Давай сбежим отсюда!» — рычет он. Иначе я прямо сейчас вытащу тебя из этого платья. Давай. Ты готова? Я киваю на гостей. Мы им уже не нужны, им и так весело. Мой папа чем-то активно грузит Константина Алексеевича. Мама с Анной Евгеньевной чокаются бокалами шампанского. Дядя Толя пытается подкатить к моей новой начальнице. Но братишки не отходят от сестренок Артура. Он сам, кстати, тоже здесь, со своей новой девушкой. Арс сделал мне предложение три месяца назад, и я не собиралась никуда торопиться, но я не знаю, как он это делает. Это как с поцелуями. Только что он стоял в метре от меня секунда, и его язык уже у меня во рту, а руки сжимают мою попу. Со свадьбой то же самое. Только что я говорила, что можно пожениться следующим летом, и вот уже я иду к машине в платье невесты и милой белой шубке. По свежевыпавшему на яобрзскому снегу за руку с человеком, с которым готова пойти ходить на край света. Погнали, говорит Арс. До самолета еще четыре часа. Так мало, смеюсь я. Очень мало, поэтому не будем терять ни минуты. Мы со смехом вваливаемся в лимузин, и он все-таки вытаскивает меня из платья. Арсений. Лисичка выходит из ванной. Вид у нее очень странный, ошарашенный, как будто она там увидела, не знаю, четырехголового паука с букетом из шоколадных роз. Она протягивает мне какую-то пластиковую штуку, похожую на градусник. Что это? Я верчу ее в руках и ничего не понимаю. Две полоски, говорит она. Мое сердце пропускает удар. Я перестаю дышать. Смотрю в ее глаза. В них слезы. Извини, вырывается у меня. «Что? Я знаю, ты не хотела торопиться. Дурак!» Она лупит меня по плечу, губы сжатые, слезы текут по щекам. «Лисичка, теряюсь я, ты расстроена? Неужели ее правда так огорчила эта новость? Только не это!» «Как можно быть таким дураком?» — восклицает она. «Почему я дурак? Потому что я очень-очень счастлива!» «Я теряюсь окончательно. Тогда почему ты плачешь?» Потому что сердито выпаливает моя любимая жена. Она перестает меня лупить. Я подхватываю ее за талию и сажаю на кухонный стол. Ее глаза напротив моих, и я наконец-то понимаю, что они светятся, сияют как два ярких зеленых солнца. А ее слезы – это слезы искреннего счастья. У нас будет ребенок, выдыхает лисичка. Ты испугалась? Нет, то есть немного. Я думала, это просто задержка. Я не ожидала. Боже, у меня внутри уже растет малыш. Я задираю ее майку, покрываю поцелуями нежный животик, пока что абсолютно плоский. Арс, шепчет моя любимая, я люблю тебя,、и、я тебя очень и очень сильно люблю. Виктория. А чего она такая маленькая? С некоторым разочарованием спрашивает Максик. Твоя сестренка только вчера родилась. Конечно, она маленькая. А чего она на меня не смотрит? Она спит. А когда она будет со мной играть? Максик, мы же с тобой об этом говорили. Сначала она научится держать головку, потом ползать, потом ходить. Это долго? Ну, через год она уже будет бегать. Через целый год? Максик. Год пройдет быстро, говорит Арс, потому что каждый день будет очень интересным: то новый зубик, то первое слово, то колики в животе, то бессонные ночи подхватываю я. Боишься? Я? Ни капли. На самом деле боюсь. Да у меня три брата и я все детство с ними нианчилась. Но это другое. Я не была мамой. Не дрейф, лисичка. Арс целует меня. И забирает с моих рук новорожденную Дашеньку. Ты будешь самой лучшей мамой на свете. Она и так самая лучшая мама, говорит Максик, и обнимает меня. Да, он зовет меня мамой и лишь иногда лисичкой. И если самый непоседливый ребенок на свете так высоко меня оценивает, то я точно ничего не боюсь. Я все помню, говорит Тарс, и все умею: кормить, пеленать, не спать ночами. А я буду нянчиться с сестренкой после школы, вставляет Максик. Я улыбаюсь и обнимаю их обоих. Как я вообще могу чего-то бояться, когда у меня такие мужчины, муж и сын, а теперь еще и маленькая дочка Дашенька? Она будет расти очень-очень очень счастливой, потому что наш дом наполнен счастьем, а мое сердце сейчас настолько переполнено блаженством, что мне хочется плакать и смеяться. Но я просто улыбаюсь и думаю, что это один из самых счастливых моментов в моей жизни, а впереди их еще так много.